Набросив на плечи одеяло, мы сидим молча. Саид полюбовался идеально. Выведенным клинком спрятал точильный брусок и аккуратно вложил саблю в ножны. Теперь глубокую тишину нарушают лишь тихое потрескивание лампы, да далекий вой какого-то зверя. Звезды с любопытством рассматривают нас с высоты, хотя, наверное, их любопытство я преувеличиваю, а высоту преуменьшаю. Таких крохотных... Чтобы не сказать ничтожных букашек, как мы, они даже не заметят. Первобытную ночную тишину нарушает резкий зумер телефонного вызова. Так удар бича в цирке разрывает туго натянутую черную ткань. ахмед Таба вздрагивает. В мертвенном свете рутиной лампы видно, как он покрывается потом. Даже Саид утратил обычную невозмутимость и смотрит, если не испуганно, то удивленно. Ведь в ущелье сигналы сотовой связи не доходят. С технической стороны дело все проясняется немедленно. Ахмед достает из-под пледа не телефон, а портативную рацию. И тут же появляются новые вопросы. Оживают прежние подозрения. Ведь такая штука не гражданский прибор. Это изделие специального назначения. Что все это значит? Что, андрей двойник? Но тогда почему он потеет? Чему ему боятся своих хозяев? И зачем они ему звонят? тем более, что радиус связи в горах короткий, значит, они где-то рядом. К чему тогда этот вызов? Что-то здесь нет никакой логики. Но, с другой стороны, 20 лет тюрьмы можно получить и без всякой логики. Честно говоря, мне не по себе. Это еще при предельном смягчении выражений. Если не облагораживать свои ощущения и не бояться грубых слов, то можно сказать, что я чуть не наложил в штаны. Одно дело рассуждать об обосновательности умозаключений в университетской аудитории, в учебном классе нашей 101-й школы или в кабинете Ивана, а совсем другое – в чужой стране, на холоде, даже жарком, в ущелье первобытных черных скал, когда вокруг происходят события, срежиссированные кем-то другим, и тебе непонятные, когда неизвестно, что за люди вокруг тебя – друзья или враги, или когда трудно предположить, как сложится твое будущее». Удастся унести ноги, или попадешь в тюрьму, а то и под саблю палача. Машинально сую руку в боковой карман. Но там только четырехсантиметровый патрон степного орла с усеченным конусом пули. Если он в пустой руке, вряд ли им можно защититься от опасности. Зумер продолжает дребезжать. Ахмед нехотя нажимает клавишу, и в напряженную тишину нашего... Замерзшего бивака врывается усиленный динамиком густой мужской бас, уверенный, высокомерный и устрашающий, как будто говорят черные скалы, черную ночь или сам черный бедуин. Симплексная связь, которая обычно применяется в рациях, позволяет слушать весь разговор, и мы с Саидом эту возможность использовали, только он понимал, о чем идет речь, а я нет, хотя и разбирал отдельные слова». «Неизвестный требовал какой-то товар». Ахмед оправдывался и что-то объяснял. «Надо сказать, что своим голосом он владел лучше, чем телом, и если не видит его дрожащую руку, вытирающую обильный пот с лица, то можно подумать, что он сохраняет спокойствие и уверенность». Разговор закончился на повышенных тонах. Угрожающая фраза повисла в воздухе. Саид начал резко выговаривать что-то брату. Тот опустил голову, Саид продолжал бронить его, и голова Ахмеда опускалась все ниже, как будто подставляя шею для сабли Саида. Нехорошо прерывать семейные разговоры, но еще хуже терпеть неопределенность. «Что происходит, Ахмед?» Бесцеремонно перебил я младшего брата. Агент повернулся ко мне. «У нас возникла проблема», — не глядя в глаза, произнес он. «Год назад я связался с нехорошими людьми и помогал им в одном грязном деле. Потом случилась неприятность» партия товара пропала они подумали что я его украл это не так и доказательств не было но подозрения остались а сегодня они выследили нас и решили что в свертке тот самый товар что за товар наркотик ахмед таба вновь упустил голову героин килограмм героина ничего себе недавно «Наш соотечественник продал в Дубае один грамм героина за 200 долларов и получил 20 лет тюрьмы». «Ничего себе!» — повторил я, еще не зная, верить в эту историю или не верить. «Но нам многое объясняло и выглядело вполне правдоподобно, хотя правдоподобие в нашей жизни ничего не значит». «И что теперь?» — Ахмед развел руками. «Они предложили положить товар на землю и уйти, чтобы вы с Саидом не видели их лиц». А я предложил показать то, что мы на самом деле забрали из пещеры. Пусть убедятся, что это не их порошок. «Что за глупость? Мы им ничего не покажем!» Раздраженно выкрикнул я и, перехватив удивленный взгляд Саида, тут же пожалел о своей несдержанности. «С агентом нельзя так разговаривать. Как правило, нельзя. Видишь ли, Ахмед...» Мы не можем показывать секретный объект посторонним людям. Это против всех правил. К тому же очень опасно. А главное, это не докажет твою правоту и ни в чем их не убедит. — Тогда нас убьют, — тихо сказал Ахмед. — Разве это менее опасно? Вдали послышался приглушенный шум мотора, следуя логике. Мне надо было немедленно забрать у него объект номер ноль и скрыться в горах, предоставив незадачливому агенту самому выпутываться из паутины своих грязных делишек. Но если это постановка контрразведки, то ее цель в том и состоит, чтобы улика оказалась у меня. Асаид в курсе дела. Ахмед покачал головой. Нет. Но он слышал разговор и все понял. Ругал меня, говорил, что за килограмм героинам не отрубят голову и что именно ему придется это делать. Так что мы сидим, чего ждем? Давай быстро уедем отсюда! Агент покачал головой еще раз. Нам некуда деваться. Из ущелья нет второго выхода. Мы с Саидом постараемся их убедить. Саид пошевелился под пледом, раздался продолжительный скрежет клинка о ножны. Я понял, какой аргумент приготовил палач. Похоже, он у него единственный на все случаи жизни. Почти сразу из темноты бесшумно вынырнули три тени. В мертвенном свете ртутного фонаря они материализовались в одетых по-походному людей. Куртки цвета хаки с многочисленными молниями. Брюки из плотной ткани, тяжелые ботинки. На головах платки, завязанные словно в песчаную бурю. Лица закрыты. Оставлена только узкая полоска для глаз. Что ж, это хороший признак» значит, не собираются убирать свидетелей. Но в руках все трое держали пистолеты, и вряд ли это подтверждало добрые намерения. Высокий рослый мужчина, настоящий гигант, подошел к Ахмеду почти вплотную и заговорил тем самым низким устрашающим голосом, который только что раздавался из рации. Ахмед что-то лепетал в свое оправдание. Лицом к лицу с атлетом он утратил видимость спокойствия и деланную уверенность, а потому выглядел довольно жалко. Только через минуту я понял, что этой уловкой он усыплял бдительность незнакомца. Потому что, когда разговор зашел в тупик, и гигант поднял руку, удлиненную 26-сантиметровой вороненой сталью, Ахмед высунул из-под пледа уже знакомый мне дезерт игл и, не тратя времени на угрозы, без колебаний нажал на спуск. Раздался металлический щелчок, который в холодной ночной тишине прогремел, как выстрел, но, увы... Только в фигуральном смысле. От неожиданности троица с закрытыми лицами отпрянула, и даже их рослый предводитель ошарашенно отшатнулся, теряя драгоценные секунды. Но пока Ахмед передергивал затвор, он сумел бы взять реванш и наделать в нем дырок, если бы я, восстанавливая нарушенное мною уже развитие причинно-следственных связей, не швырнул нагревшийся в кармане патрон ему в голову. Этому патрону И человеку, прицелившемуся в Ахмеда Изначально было суждено встретиться По воле проведения увесистый цилиндрик угодил в щель защищенной повязки Великан вскрикнул и схватился за глаз Пистолет в его руке выстрелил неизвестно куда В следующую секунду подал голос и степной орел Никакого светящегося следа пуля я не видел Но грохот действительно был сродни раскату грома Тут реклама не врала Действие выстрела тоже оказалось впечатляющим. Великана с закутанным лицом выбросила из светлого круга и с силой шваркнула о каменную землю. Судя по безжизненно раскинутым подошвам, ему уже не суждено было когда-нибудь подняться на ноги. Когда начинается стрельба, время замедляет свой бег. Словно при замедленной съемке отлетел в сторону шотландский плед Саид, Вскакивал, как внезапно освобожденная тугая пружина. Его сабля описывала широкий полукруг. Спутники черного бедуина поднимали свои пистолеты навстречу им. Тянул степного орла, бывший мирный телефонист, а ныне шпион и наркоторговец Ахмед Таба. Сабля встретила на своем пути шею худощавого гибкого араба и беспрепятственно прошла насквозь. Закутанная голова слетела с плеч. Платок развернулся, и она, будто устыдившись, укатилась в темноту. А отсверкивающий в мерцающих белых волнах ртутного света клинок изменил траекторию и продолжал неотвратимое и угрожающее движение. Третий нападающий выстрелил раз. И второй. Причем обостренным сознанием я сразу понял, что он попал в цель. Он бы стрелял еще, но сабля Саида отсекла ему кисть с половиной предплечья. «Отрубленная рука упала на землю. Нервные импульсы успели добежать до указательного пальца и сжать его. Раздался еще один выстрел. Пуля с визгом срекошетила и шлепнулась о камень. Издав истошный крик и зажав фонтанирующий кровью обрубок, раненый бросился на утек. Его никто не преследовал. Наше внимание переключилось на Ахмеда». Тот навзничь лежал на скомканном пледе. И даже неопытному человеку было ясно, что обе пули попали ему в грудь. Бедняга. Теперь совершенно ясно, что он не стал агентом-двойником, и спецслужбы не имели никакого отношения ко всему происходящему. Значит, хотя это и звучит довольно цинично, происшедшее не имеет никакого отношения ко мне. Можно перевести дух, забрать объект номер ноль и уносить ноги. Правда, неизвестно, как поведет себя Саид. Скосив глаза, я нашел взглядом лежащий на земле Дезерт Игл. До него можно было добраться одним прыжком. Надеюсь, что до крайности не дойдет. Саид бросил саблю, наклонился к брату, распахнул жилет с двумя круглыми отверстиями посередине груди. А я очень естественно взял серый сверток, мешающий расстегнуть рубаху. И сразу понял, что объект номер ноль способен не только задерживать радиацию, но и останавливать пули. Пластина ячеистого металла была вмята, зато рубашка Ахмеда осталась целой, да и следов крови не видно. Я развернул брезент. Точно. Хвостовики пуль торчали из желтой медовой соты. Агенту повезло. Он отделался контузией, да, может быть, трещинами ребер. Саид еще этого не знал. Он рывком разорвал клетчатую ткань, ожидая увидеть смертельные раны, и теперь недоуменно рассматривал безволосую, но совершенно неповрежденную грудь брата не понимая, в чем дело. Он провел пальцем по смуглой коже, потом полниц и принялся горячо молиться. Ахмед открыл глаза и сказал что-то по-арабски. Лицо его постепенно приобрело осмысленное выражение. Он опасливо потрогал грудь, кряхтя сел, поморчившись, осмотрел ладонь, явно ожидая увидеть следы крови. «Я не ранен. Он стрелял прямо в меня. Пистолет не очень мощный. Я показал ему застрявшие пули». — Агент должен знать, что остался жив благодаря мне, ведь именно я дал ему спрятать спасительный объект номер ноль, без которого сейчас он был бы хладным трупом. Чувство благодарности, как правило, усиливает преданность, хотя из этого правила есть много исключений. Ахмед огляделся. — А где эти? Их только трое? Что с ними? — Как говорится, хрен его знает. Но друга следует успокоить, поэтому я доброжелательно улыбнулся. Все в порядке, Ахмед, не волнуйся. Все хорошо. Это была психотерапия в чистом виде. Вряд ли можно было сказать, что у нас все в порядке. Да и применимо ли к сложившейся ситуации слово «хорошо» — тоже большой вопрос. Где-то рядом должно быть минимум два трупа. А может и все три. И неизвестно, кто еще поджидает нас в темноте. В чистом воздухе отчетливо слышался запах порохового дыма и смерти.